Предсказание. В дневнике Бормана, заместителя Гитлера по партии, в привычный ритм фиксации совещания у фюрера, приемов, отстранения одних и назначения других лиц на ответственные посты, ужинов у Евы Браун, награждений и кое-каких своих семейных дел врывается угрожающее, вытесняя все остальное, сведения о наступающих со всех сторон армиях. В январе они еще звучат эпически – Утром большевики перешли в наступление, а перед тем был с женой и детьми в Рейхенхале для осмотра грибного хозяйства шампиньоны садовника Фольмарка. На следующий день, в воскресенье 14 января, посещение тети Хескин. Суббота, 20 января. В полдень положение на Востоке становится все более и более угрожающим. Нами оставлена область Вартегау. Передовые танковые части противника находятся под Катавицами. Суббота, 3 февраля. В первой половине дня сильный налет на Берлин. Пострадает от бомбардировок новая имперская канцелярия, прихожая квартиры Гитлера, столовая, зимний сад и партийная канцелярия. Бои за переправы на Одере. От бомбардировки пострадал фасад партийной канцелярии. Налеты на Дрезден, наступление противника на Веймар, налет на Берлин. Второе попадание в партийную канцелярию, сильное. Русские Пяткюзлина и Шлавы. Это все еще вперемешку с хроникой светско-политической жизни. Но с каждым днем лихорадочнее фиксируется, как сжимается круг. Глубокие прорывы в Померании, танки под Кольбергом, Шлавы Драмбургом, На Западе остался только один плацдарм, 4 марта. Англичане вступили в Кёльн. Русские в Альдаме, 8 марта. первое крупное попадание министерства пропаганды, 14 марта. Танки в Варбурге Гиссен, 28 марта. Уволен Гудериан. Отстранен Гитлером шеф прессы доктор Дитрих. А по полудни танки у Беверунгена. Ночью танки у Герсфельда 30 марта. Русские танки под Виннер-Нейштадтом, 1 апреля. Большевики под Веной. англо в Тюрингской области, 5 апреля. А в середине апреля три дня взорвутся в дневнике Бормана одной и той же фразой. «Большие бои на Одере! Большие бои на Одере! Большие бои на Одере!» Но пока что мощные укрепления на Одере считаются неприступными. Остается еще немногим более двух месяцев для дополного крушения третьего, Третьей империи. 24 февраля в годовщину основания нацистской партии. Гитлер заявил, 25 лет тому назад я провозгласил грядущую победу движения. Сегодня, проникнутой верой в наш народ, я предсказываю конечную победу Германского рейха. Немецкие военные эксперты уже 4 недели тому назад пришли к заключению что все шансы потеряны. Но предсказания фюрера укрепляются указом Гиммлера о создании особых полевых судов по борьбе с явлениями разложения. Немцам, заподозренным в недостаточно твердой вере в победу, уготована скорая беспощадная расправа. Сам же Гитлер помышлял в эти дни не о победе, о спасении, возлагая его не на чудо, а в реальной сфере, на противоречие между союзниками. Геббельс приводит в дневнике примечание. Здесь и далее в этой главе приводятся выдержки из недавно обнаруженного и опубликованного в Гамбурге 1977 дневника Геббельса 1945 года. В дневнике, доверительно высказанную ему точку зрения фюрера, наша задача сейчас должна заключаться в том, чтобы при всех обстоятельствах выстоять на ногах. Кризис в лагере противника, хотя и возрастает до значительных размеров, но вопрос все же заключается в том, произойдет ли взрыв до тех пор, пока мы еще кое-как в состоянии обороняться. А это и является предпосылкой успешного завершения войны, чтобы кризис взорвал лагерь противника до того, как мы будем разбиты 5 марта. Но советские войска прорвали фронт в Померании, и Гитлер винит во всем генштаб, не принявший во внимание его интуитивные предвидения. В этом он усматривает измену. И гибель, всегда отражающий взгляды и настроение Гитлера, так, за неделю до нападения на Советский Союз, он записал, «Наши полководцы, которые в субботу были у фюрера, подготовили все наилучшим образом» теперь с ненавистью обрушивается в дневнике на военное руководство. «Эти люди мне так враждебны, как только вообще могут быть враждебны люди». 28 февраля. Фюрер считает, что если бы он сам не явился в Берлин и не взял бы все в свои руки, мы бы сегодня стояли, вероятно, уже на Эльбе. Его фюрер военное окружение ниже всякой критики. Он характеризует теперь Кейт или Йодля, что они устали и износились, и в нынешнем критическом бедственном положении никаких решений крупного масштаба предложить не могут. В современной войне из полководцев соответствуют Модель и Шернер. 28 марта. Для пресечения распространяющегося непослушания генералитета, Гитлер спешно учреждает летучие военно-полевые суды, вменив им, Каждый случай тот час расследовать, выносить приговор и виновных генералов расстреливать. 11 марта Гитлер с удовлетворением выслушал сообщение Геббельса о том, что генерал-полковник Шернер, один из немногих, кому еще питает доверие фюрер, применил радикальные методы для поднятия морального состояния войск. Он повесил немало немецких солдат. «Это хороший урок, который каждый учтет», — записал в дневнике Геббельс радуясь одобрению фюрера. Гитлеру как раз доложили, что учрежденный им военно-полевой суд своим первым приговором присудил к смертной казни генерала, ответственного за невзорванный мост, и без промедления тот генерал был расстрелян. «Это, по крайней мере, луч света», — восклицает в дневнике Геббельс. «Только такими мерами мы можем спасти Рейх». 27 марта вечером Гитлер и Геббельс Прогуливаются в саду Рейхсканцелярия. По словам Гиббельса, в саду Рейхсканцелярия пустынно. Груды и груды обломков. Укрепляется бункер фюрера. Они предаются сожалением, что был упущен момент, когда разом можно было расправиться с генералами, направив удар против них, а не против Рэма. Примечание. Рэм – начальник штаба фашистских штурмовых отрядов Гитлера. Не будь тот гомосексуалистом и анархистом, а будь Рем беспорочной и первоклассной личностью, то, вероятно, 30 июня примечание 30 июня 1934 года – так называемая «Ночь длинных ножей», когда по приказу Гитлера расстреляны Рэм сотни командиров штурмовиков. 30 июня были бы расстреляны несколько сот генералов вместо нескольких сотен фюреров СА. СА. штурм Бател лунген Штурмовые отряды. Вторично объявлен призыв в штурм Проводится мобилизация вермахт 16-летних. В Берлине формируются женские батальоны. Надо их расположить на второй линии, тогда бы у мужчин пропала охота ретироваться с первой линии, размышляет Геббельс в дневнике 5 марта. Прочесываются поезда с отпускниками, чтобы выловить дезертиров. 7 марта издан приказ. Солдаты, попавшие в плен, не будучи ранеными, или при отсутствии доказательств, что они боролись до конца, будут казнены, а их родственники арестованы. Ежедневные массированные налеты на город англоамериканской авиации Геринг, главнокомандующий воздушными силами, заверял, что ни один вражеский самолет не пересечет границу Германии. Воздушная война, чьей жертвы должны были пасть Лондон, Москва, Ленинград, переместилась со всей беспощадностью в небо Германии. Тогда, 8 июля 1941 года, дневник Верховного Главнокомандования Вермахта зафиксировал. Фюрер категорически подчеркивает, что он намерен сравнять Москву и Ленинград с землей.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 Но с другой стороны, столица империи насчитывает примерно 100 тысяч восточных рабочих. Остербайтер. Если они попадут в руки советов, они через 3-4 дня предстанут против нас боевой большевистской пехотой. Стало быть, мы должны стараться, по крайней мере, восточных рабочих, в случае необходимости, как можно быстрее изолировать. 20 марта. Нетрудно разгадать зловещий смысл этих строк.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 и добавляет, но ведь он так часто спускался с облаков, как Деукс Эксмашина, 28 марта. Гебельс тоже охотно отрывается от суровой действительности. Дневники напыщенные тирады о Фридрихе Великом, о пунических войнах, об извлеченных Геббельсом применительно к нынешней ситуации, о обнадеживающих исторических примерах. Он диктует свой дневник, два штатных стенографа,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 что весь золотой запас Германии и художественные сокровища, в том числе Нефертити, попали в руки американцев в Тюрингии. Если бы я был фюрером, я знал бы, что сейчас следует делать. Сильная рука отсутствует. Но что же делать? Я всегда настаивал, чтобы золото и художественные сокровища не вывозились из Берлина. Еще 8 апреля была предпринята неудавшаяся попытка переправить их из Тюрингии в Берлин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 и Бремена. Одним словом, если взглянуть на карту, то видно, что Рейх представляет собой сегодня узкую полоску 9 апреля. В бетонированном убежище под Канцелярии, где Гитлер находился в ожидании перелома в событиях, Гебельс читал ему вслух и пересказывал страницы из жизни описания Фридриха Великого. Гитлер прилагал немало стараний к тому, чтобы внушать своим соотечественникам мысли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 Но это годилось тогда, в преддверии войны с Россией, войны, мнившейся такой победоносной. Теперь же все, что говорит о спасении, все сюда. Мне представлен объемистый материал для астрологической или спиритической пропаганды и, между прочим, так называемый гороскоп Германской Республики 9 ноября 1918, а также гороскоп фюрера,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 Потери нашей пехоты восполнены бесчисленными новыми подразделениями. Сводные подразделения, новые формирования и фолькштурм укрепляют наш фронт. На этот раз большевик испытает старую судьбу Азии. Он должен истечь кровью и истечет перед столицей Германской империи. Этот секретный приказ Гитлера, датированный 16 апреля, стал поступать в штабы войск уже к вечеру 15 апреля и должен был бы быть немедленно разослан вплоть до рот. Следите прежде всего за теми немногими изменниками, офицерами и солдатами, которые, чтобы обезопасить свою жалкую жизнь, будут сражаться против нас на русском жаловании, возможно даже в немецкой форме. Если вам дает приказ об отступлении тот, Кого вы хорошо не знаете, он должен быть тотчас раз арестован и в случае необходимости мгновенно обезврежен, независимо от звания. Берлин останется немецким. Вена снова будет немецкой. Через день приказ был опубликован в Фюрке Шербелбахтер и в других газетах. Геббельс из убежища выступил по радио. Фюр рассказал, что уже в этом году судьба переменится и удача снова будет сопутствовать нам. Подлинный гений всегда предчувствует и может предсказать грядущую перемену. Фюрер точно знает час, когда это произойдет. Судьба послала нам этого человека, чтобы мы в годину великих внешних и внутренних испытаний могли стать свидетелями чуда.